Творимые легенды и апокрифы. Человек, который не спит. Иван Степанович Вагнер, профессор Первого Московского университета по кафедре биологии, давно известен своим ученым-коллегам как исключительно разносторонний ум, талантливый изобретатель и смелый экспериментатор. Широкой же публике Вагнер стал известен всего пять лет назад когда ему пришлось выступить в качестве обвиняемого по так называемому собачьему делу в Народном суде. У меня сохранились газеты того времени, вот как в одной из них корреспондент, присутствовавший на суде, описывает внешность профессора Вагнера. В его каштановых волосах, отладистой русой бородей на нависших усах можно было заметить только несколько серебристых волосков. Свежий цвет лица, румяные щеки и блестящие глаза говорили о здоровье, ему нельзя было дать более сорока лет, а в это время профессору Вагнеру было за пятьдесят. Обвинялся он в похищении собак для производства научных опытов. На суде выяснились очень интересные обстоятельства. Оказывается, профессор Вагнер изобрел средства от усталости, а также средства против сна. Сон же, по словам профессора, представляет собой болезнь. Вагнер поставил себе задачу охватить большее количество знаний, чем то, которое может вместить человеческий мозг. И профессор добился этого благодаря тому, что, не нуждаясь в отдыхе и сне, мог работать почти 24 часа в сутки. Кроме того, путем тренировки он выработал способность думать обеими половинками мозга независимо одна от другой. Его глаза двигались также независимо один от другого, и Вагнер мог таким образом наблюдать за несколькими явлениями сразу. Он мог писать одновременно правой и левой рукой все это и многое другое, выяснилось на собачьем процессе, има имя Вагнера сразу сделалось известным публике читающей газеты. Его так и называли «человек, который не спит». Я был одним из тех, которые заинтересовались профессором Вагнером. Мне очень хотелось познакомиться с ним. Случай пришел мне на помощь. Я познакомился с Вагнером в Крыму, в Семиизе. Мы имели с ним несколько интереснейших бесед. Потом Вагнер куда-то исчез. Вообще он довольно часто меняет места жительства, что не мешает ему читать лекции в Московском университете. Для этого он пользуется радиопередачей. И только для практических занятий он является в Москву на месяц или на два. Все его ученики преуспевают, и университетское начальство не возражает против такого заочного метода обучения. И так он исчез, хотя его голос пунктуально слышался в аудитории. Слухи о его необычайных опытах и изобретениях продолжали передаваться из уст в уста. Я тщательно записывал эти рассказы. Некоторые из них казались мне настолько неправдоподобными, что я оставил записной книжки на полях, знак вопроса, чтобы проверить правдивость рассказа, когда встречу Вагнера или узнаю его адрес. Говорили, что он в Ленинграде занимается каким-то радиоопытами, что собирается на новую землю, но адрес он никому не сообщал. И лишь недавно он неожиданно напомнил о себе. На своем коротковолновике однажды вечером я принял от него радиотелеграмму. Он слал мне привет и сообщал адрес. Я тотчас же переписал все рассказы о его изобретения которые мне пришлось услышать, и послал ему, прося сообщить мне, что у них правда и что ложь. Его ответ убедил меня, что мои опасения были не напрасны. Увы, более половины моих документов о профессоре Вагнере оказались апокрифами. Творимые легенды возникали в моих глазах. Среди этих легенд были не только рассказы об изобретениях Вагнера, но и любопытные эпизоды из его жизни. Для иллюстрации я приведу некоторые из этих выдуманных историй, прежде чем перейти к подлинным происшествиям. Во всех записях я старался дословно передавать речь рассказчику. Случай с лошадью На ежегодных скачках 21 мая 1926 года в Ипсане всеобщее внимание привлек розыгрыш главного приза в 5000 фунтов стерлингов. Среди трех леток прекрасных английских скакунов выделялись два претендента на первенство «Светло-золотистая Лореллей» и рыжий красавец «Викинг». Большинство ставок было поставлено на этих двух лошадей, уже показавших свои необычайные качества на тренировочных пробегах. Но «Викинг», по всеобщему признанию, имел больше шансов на выигрыш. Скачки начались. Не прошло и минуты, как «Лореле» и «Викинг» выдвинулись из строя наглого. Еще через несколько секунд «Викинг» опередил своих соперников уже на полтора корпуса. «Браво, Викинг!» – кричала иступленная толпа Победа, казалось, была за ним. Но вот на повороте случилось событие, которое, вероятно, надолго останется в памяти тех, кто присутствовал на этом дерби. Викинг словно обезумел. Он не свернул на повороте, а прямо прямо на загородку, расшибся и упал. налетевшие сзади лошади, едва не раздавили бедного викинга вместе с его Жакеем. Избавившись от одной опасности, они попали в другую часть толпы, ставившая на викинга, пришла в бешенство. Почтенные джентльмены, сами рискуя попасть под копыта лошадей, спрыгивали с трибуны с скаковую дорожку с явным намерением растерзать предателя Жакея. Они не сомневались, что жаки был подкуплен владельцем лорелей, крупным купцом шелковым оптовиком. К счастью, опытный Жакей не пострадал при падении, он учел момент и побежал отгнавшейся за ним толпы с такой скоростью, словно хотел принять участие в скачках вместо выбывшего из строя викинга. Злость и негодование проигравших на викинги были так сильны, что многие сбежавшихся к месту происшествия толкали викингов живот ногою. Это было безобразное зрелище. Толпа запрудила всю беговую дорожку, пришлось на время прекратить скачки. Трибуны напоминали кратер вулкана, наполненный кипящей лавой, и эта лава человеческих страстей была не менее страшна, чем магма. Когда первое волнение улеглось, немедленно приступили к следствию. На помощь Жакею вовремя подоспел отряд полисменов, которые спасли его от самосуда толпы. Жакей, конечно, клялся и божился что он ни в чем не повинен, и сам не знает, что с викингом обыкновенно конь слушался малейшего движения руки. Толпа не верила словам Жакея, но так как никто не мог доказать его виновности... Следствие временно было направлено в иную сторону. Викинга подняли на ноги и тщательно осмотрели. Грудь его была серьезно повреждена, часть кожи и мяса сорвана, но это были свежие ранения от удара сагородку. Глаза и ноги лошади были как будто не повреждены. Она смотрела нормально, викинга хлестнули хлыстом и посмотрели, как он пойдет. Шатаясь, викинг двинулся вперед, перед ним был столб. Викинг как слепой шел на столб, не сворачивая, и лишь ударившись грудью остановился. «Он ослеп!» — послышались голоса. Один джентльмен подошел и махнул перед глазами викинга шляпой. Викинг невольно вздорнул голову. «Видит! Он помешался!» — крикнул кто-то. «Разве лошадь может помешаться?» — возразили ему. «Они бесятся, но это бывает совсем иначе». Викинга отвели от столба, стегнули, и он вновь пошел. Удивительное дело, он шел только по прямой линии, не сворачивая ни направо, ни налево. В конце концов, он зашел в тупик между двумя киосками и стоял там, словно он, сгорая со стыда, хотел уйти ото всех, никого не видеть. Опытные коники сразу определили, что викинг без посторонней помощи не может выйти из тупика, в который зашел лишь потому, что тупик лежал на пути его прямолинейного странствования. Теперь уже ни у кого не оставалось сомнений в том, что Викинг болен странной болезнью прямолинейности. Это не снимало обвинения с Жакея, но все же несколько разбивало уверенность в том, что болезнь лошади его рук дело. Жакеи слишком привязываются к лошадям, и было трудно допустить, что Жакеи мог пойти на такое преступление. Испортить лошадь могли чужие, но как Жакеи не досмотрел? Толпа опять бросила к Жакею. «Болел чем-нибудь Викинг?» Болел, отвечал Жакей Коню, говорил мне, что викинг накануне скачек плохо ел и плохо пил. Мистер Джипс, владелец викинга, даже хотел отказаться от участия в скачках, но мистер Томпсон, ветеринарный врач, сказал, что это пустяки и что к утру все пройдет. Он сам обещал наблюдать за викингом. И действительно, мистер Томпсон пробыл в конюшне викинга всю ночь. Продолжение следствия было после скачек, и уже не толпа, а следователь допросил мистера Томпсона. Ветеринар уверял, что кроме легкого недомогания, которое произошло по вине кониха, нарушившего режим кормления, викинг ничем болен не был, да и в настоящее время он, Томпсон, затрудняется определить болезнь викинга, хотя должен констатировать, что викинг действительно больно, он может ходить лишь по прямой. Для диагноза болезни викинга были привлечены лучшие силы медицины и ветеринарии, но никто ничего не мог понять. Прекрасная лошадь была испорчена. Но кем, когда и как? Викинг задал ученым неразрешимую загадку. Вот тут-то на сцену и выступил профессор Вагнер, который в это время находился в научной командировке в Оксфорде. Прочитав в о том, что никто не может понять болезнь викинга, Вагнер написал письмо в редакцию. «Викинг теперь стоит не дороже своей рыжей шкурой. Убейте викинга, вскройте ему череп, и вы узнаете, в чем заключалась его болезнь». Это было сказано так решительно, словно Вагнер уже посмотрел, что делается в голове больного викинга, ведь Вагнера даже на скачках не было. Владелец викинга послушался этого совета и, убив лошадь, вскрыл череп. И что же обнаружилось? У викинга не хватало части мозга. «Очевидно, подкупленный кем-то ветеринар ночью проделал эту операцию». И так удачно зашил места сечения на голове лошади, что никто не заметил следов операции. Томпсон отрицал это преступление, но в результате тщательного обыска были найдены улики, и в конце концов Томпсон сознался. За последнее время он получал столько угрожающих писем, что в тюрьме почувствовал себя безопаснее, чем на свободе. После этого случая имя профессора Вагнера стало известно в Англии сообщено ААК. Иван степан швагнер написал на обратной стороне, последнем листает урок псевыдумки, «Ничего подобного со мной не было. В мае 1926 года за границу не выезжал. При достороннем удалении лобных долей у мозга лошади, как у собаки, над которыми я сам производил опыты, могли действительно обнаружиться такие странности животные, конечно, и человек». Лишённый лобных долей обнаруживает непрочность статической координации, неспособность поворачиваться из стороны в сторону, благодаря чему оперированный таким образом собака всегда бегает по прямому направлению и забившись в угол или в тесный закоулок, не в состоянии выйти оттуда без посторонней помощи. Как видите, всё это похоже на случай с викингом. но во-первых, я просматривал Лондонский газет за это время и не нашёл ничего похожего на описанный в вашем знакомом случае. Во-вторых, если бы этот этом случае произошел, то в Лондоне нашлось бы немало ученых, которые смогли бы понять болезнь викинга, не представляющую ничего загадочного для всякого, кто изучает рефлексологию. А в Англии изучают не меньше, чем у нас. В-третьих, болезнь викинга, конечно, обнаружилась бы на первом же повороте от его конюшни, и жаке не явился бы на скачке с такой лошадью. Облох их. Однажды приехал профессор Вагнер в Париж, его пригласил к себе для научной консультации наш нарсотечник доктор Воронов, тот самый, который занимается вопросом омоложения. Идет Вагнер по Парижу из гостиницы к Воронову и видит на одной улице дома, а на доме вывеской здесь дают представления ученые-блохи. Профессор Вагнер решил нанести визит своим учёным-коллегам. Блохи оказались действительно замечательными. Танцевали кадриль, передвигали пушки, катали друг друга в картонных экипажах, боксировали и даже катались на крохотных велосипедиках. Владелец блошиной трупы когда узнал, что его усатый посетить ученый, разговорился и показал Вагнеру самые лучшие номера. В заключении сеанса директор накормил всю труппу на собственной руке и отпустил отдыхать. После обеда блоха поспать любит. «Одно плохо, — говорил владелец Блашиного театра, — уж очень малый рост мои артисты. Теперь редко у кого встречается хорошее зрение, если зрители очень низко наклоняются, то артисты их нос щелкают, а издали мало кто видит». Через линзы смотреть тоже неудобно, блоха движется, и то уйдет из поля зрения, то из фокуса выйдет, но зато какие сильные и умные животные, ведь они тянут тяжести в несколько сот раз, превышающие вес их тела, а их прыжки обыкновенные человеческая блоха имеет длину 2,2 мм самец, 3-4 мм самка, ну и вышину 2-2,5 мм, а прыгать блохи могут вверх на целый метр, Да и вперёд почти настолько же, значит, почти в пятьсот раз больше своего роста. Что же было бы, если бы блоха была ростом с человека? Да, — сказал Вагнер. И задумался. Так задумчивый и к доктору Ворнову пришёл. Ворнов обрадовался дорогому гостю. Все свои новинки показывают. Юноша лет восемнадцати, бывшего старика и грудную старушку. Перелечили её малость, а она превратилась в грудного младенца. «Но это ничего, — говорит Воронов, — она у меня скоро вырастет и говорить начнёт. Вот только не знаю, не придётся ли её заново языкам учить. Она хорошая лингвистка была». Фагнер слушает, а сам это сквозь усы. «Да, да, да». А потом говорит, всё это очень хорошо. «А блоху в человека вы можете сделать?» Воронов даже рот открыл. «Зачем?» — спрашивать «Ради науки, для опыта». «Нет, — говорит Воронов, — прямо скажу, не могу. А сам даже покраснел от стыда».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 Нет зверя страшнее. Даже сторожа и зверинца, приставленные к этим блохам, тряслись от ужаса, а когда блохи протягивали сквозь прутья клеток свои щупальца и жало у сторожей ноги подгибались, они из комнаты убегали.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 Национальный французский праздник – взятия Бастилии, в этот день весь Париж на улице, и вдруг такое происшествие. Блоха в рост человека тоже как бы разрушила свою Бастилию, разорвала цепи и прыг на улицу. А на улице народ с раннего утра уже толпится. Зверинец Вагнера помещался на улице Кювье, рядом с зоопарком. Блоха в несколько прыжков пересекла весь Париж, Она перескочила одним прыжком через винные склады, которые занимают целый квартал, вторым прыжком перемахнула через собор Парижской Богоматери на другую сторону стены, потом двинулась обратно, в два-три прыжка долетела до дома инвалидов, перепрыгнула его, следующим гигантским прыжком перелетела через Заифилеву башню, 300 метров высоты не составляли для Блаке никакого затруднения. Она перелетела башню еще на 200 метров выше. Причем в воздухе едва не столкнулась со стайкой пародирующих аэропланов. Площадь Йены и площадь Туаль были следующими этапами. Усевшись на триумфальной арке, она решила отдохнуть.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 Парижанин отчаянно закричал толпу, охватил такой ужас, что все стояли несколько минут как окаменелые, а потом бросились бежать, словно их подхватила волна отлива. плоха спокойно высосала граммов семьсот крови и, вынув хоботок, прыгнул на арку. Француз, побледневший от потери крови и испуга, упал. К счастью, блоха не высосала всей крови, а ее у француза было пять тысяч сорок граммов. Потеря двух тысяч граммов угрожала бы смертью.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 Профессор Вагнер уже знал о происшествии. Он поспешил отдать распоряжение поскорее убить вторую гигантскую блоху самца. Если бы и самец вырубился на волю, то было бы плохо. Что, если бы эти блохи расплодились? Вести о страшном. Хищники быстро облетела Париж. Улицы как вымерли. Жители баррикадировали окна, опасаясь, чтобы блоха не впрыгнула к ним в дом, разбив стекла. Вооруженные отряды гонялись за блохой, но она одним прыжком скрывалась от них. аэропланы тоже ничего не могли поделать. Не бросать же бомбы над городом. облаха очень хорошо чувствовала себя в городе. Человеческая кровь ей понравилась гораздо больше, чем коровья, которые кормили её в заключении, и она продолжала свои налёты. Париж был напуган. Блака превратилась в какого-то чудовищного Минотавра, требующего человеческих жертв. Но не было героя Тизея, который освободил бы город от страшилища.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 «Вот эти пружины», — говорит Вагнер, — «надо привинтить к рукам и ногам, а костюм из резины пневматические надевается на тело, чтобы не расшибиться, если без привычки упадёшь на бок или на спину». «Кто хочет попробовать?» «Я! Я! Я!» Вагнер выбрал одного. Надел на него резиновый костюм, подошву и пристроил ремешками дощечки с большими специальными пружинками, вроде матрасных. поставил человек на четвереньки и надул красную резиновую оболочку. Получился прям гигантский клоп напившийся крови. «Прыгайте», — говорит Вагнер. Молодой человек поднял передние лапы, скакнул, опрокинулся на спину раз-два, подскочил и лежит на спине, как жук лапами машет. «Не могу», — говорит, — «земли подняться, лучше с высоты». Перевернули клопа, принесли три стола, поставили друг на дружку, а наверх всадили клопа «прыгай». Прыгнул Клоп, взвился вверх и опять на спину, раз, другой, третий, подпрыгнул, лежит. Ничего научиться успокаивает Вагнер. И опять отнесли Клопа на стол, и что же? Ну, ловчился-таки Клоп. Прыгнул, ударился на все четыре лапки, взвился вверх, что то облаха, выше дома, опять ударился пружинами на землю и еще выше подпрыгнул. «Браво!» — кричит. Побежали за ним, да где там, в три прыжка все, Марсовое поле полетел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 «Новый род войск, — говорит, — прыгуны, через окопы очень легко могут перепрыгивать. Стали прыгуны за блохой охотиться, извели ее в конец, из Парижа выгнали, пить есть не давали, все гнали. Подохла блоха в Аржантеле, и двадцать молодых тизеев несли в Париж шкуру Минотавра. На радостях президент наградил профессора Лагнера орденом почетного легиона». Только говорит: "Улетайте из Парижа с первым же аэропланом". Рассказ записан со слов двух лиц: товарищей Н А П и К Е Н. Они рассказывали почти одновременно, перебивая и дополняя друг друга отсюда, некоторые не выдержаны стиля. Замечание профессора Вагнера. Опять выдумки со мной этого не было. Но нечто подобное я читал несколько десятков лет назад в каком-то журнальчике.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 увеличенная до человеческого роста блоха прыгло бы почти так же как человек или чуть чуть выше у меня есть один проект относительно прыгания но совсем другом роде я думал о прыгании через пропасти и реки автомобилей и даже поездов в котором сообщался в известный разгон путем переустройства профиля пути мостов не нужно будет делать принцип американских гор почему бы не устроить такой прыжок вагонов Через Ла-Манш, может быть, это было бы выгоднее, чем постройка тоннеля под Ла-Маншем. Я уже присмотрел местечко, самое узкое место канала, всего 33 километра. Берега крутые, скалистые, мне только некогда заняться подсчётами. Собираюсь лететь на новую землю. Если будут спрашивать, зачем, говорите «разводить страусов», ваш Вагнер. «Разводить страусов» — это, конечно, шутка. Быть может, из таких шуток профессора принятых всерьез и наполненных воображением, и возникли апокрифические рассказы его изобретениях. Человек-термо. Рубцов — это я, Илья Ильич. Два-четыре года, от роду румян, весел, подвижен. Товарищи называют меня Чижиком. Товарищи — это Пронин Иван и Дашкевич Казимир, же Казя. Пронин похож на меня, он также, мол, веселый и подвижный, а Дашкевич даже на самого себя не всегда будет похож. Он как весенняя погода, то дождь, то снег, то солнышко, то тучи, то тепло, то холодно всего понемножку. Кази высокий, худощавый, угловатый, он здоров, но мнителен и часто находит в себе несуществующие болезни. Судьба забросила нас очень далеко, на острова Новой Земли. «Мы работали радистами на метеорологической станции. Для меня новая земля была самой новой. Для Адашкевича новость новой земли значительно устарела. К Азии надоели однообразные киносеансы северного сияния. доели морозы, зимы без солнца. Довольно три года дежурил», — говорил он, — «И баста». «С первым же пароходом я уезжаю отсюда. Если какой-нибудь гидроплан случайно навестить нас, непременно улечу». «Я болен, я совершенно разбит, меня лихорадит, у меня ломит все тело, как будто как будто тебя дружки обнимал белый медведь. Слыхали?» «Не повторяйся, Казя», — сказал Пронин, — «ты уже третий день киснешь. поди к профессору Вагнеру, он, наверное, вылечит тебя». «Вагнер не медик», — ответил Казя. «Профессор Вагнер энциклопедист и ум. Пойди к нему, и он очень быстро излечит твою болезнь. Вот, Чижик, проводит тебя».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 Я принимал, а Пронин отправлял метеорологические бюллетени. Прошел час, а Дашкевич все еще не возвращался. Профессор Вагнер жил недалеко от нас, всего в десяти минут ходьбы. Пора бы дошкевичу вернуться, я уже начал беспокоиться, волновался и Пронин. «Трудные случаи», — сказал он. «Сам Вагнер, очевидно, затрудняется поставить диагноз. Видно, всерьез заболел наш Казя». В это время замерзшая дверь ужасно затрещала, заскрипела и открылась.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 Дашкевич не отвечал. Лицо его было очень красно, и он быстро и часто дышал. Очевидно, его лихорадка усилилась. Мне даже показалось, что от него пышет жаром, как от нашей железной печки, когда она накалена. «Перелечил меня профессор Вагнер!» — со смехом ответил Дашкевич и быстро прошел в свою комнату. «Скверно!» — тихо сказал пронин «Если Вагнер не помог, то Дашкевичу не выжить». Мы углубились в работу. Вдруг дверь из комнаты дошкевича открылась, из него вышел он сам, но в каком виде? Он был в спортивном, без костюме, весь красный, словно только что парился в бане до седьмого пота. дошкевич быстро прошел через комнату, не обращая на нас никакого внимания, открыл дверь и вышел на сорокоградусный мороз.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 и давал радужные ореолы, позади шара хвост из снежных хлопьев. Можно было подумать, что по дороге катится маленькая планетка, упавшая с неба вместе со своим атмосферным одеянием. Но мы сразу поняли, что это за планетка. Странный феномен оставлял на снегу ясные и довольно глубокие оттиски басы человеческих ног — Это шел наш Кази, окутанный облаком пара, который валил от его разгоряченного лихорадки тела. Быть может, это пар, думал я несколько, охраняя тел дошкевича от жгучего действия холода, совершенно так же, как атмосфера, охраняет землю от действия абсолютного холода межзвездных глубин. Но надолго ли Кази может хватить его внутреннего тепла, оно улетучится из его тела, прежде чем Кази дойдет до озера? «Казя! Казя, остановись!» — кричали мы, преследуя облако, катящееся по дороге. Самого Казю мы не могли рассмотреть в этом облаке пара. Ташкевич ничего нам не ответил, но ускорил шаги. Маленькие снежные вихри закружили за ним. Он уже подбежал к берегу заступил ступил на лед, остановился... и вдруг отчаянно закричал над местом где он стоял поднимался целый стол пара мы побежали на крик вошли в молочный пар и осторожно ощупью пробрали к тому месту откуда слышался голос дашкевича голос этот доносился снизу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 — Коротковолновик, — небрежно спросил я и, не дожидаясь ответа, продолжал. — Послушайте, профессор, оставьте ваш опыт и помогите мне поймать и вернуть нашего убежавшего друга, пока он не погиб окончательно. при обычном порядке вещей ответил вагнер внеддвигги с места товарищ дашкевич должен был давно погибнуть и нам оставалось бы только разыскивать его мертвоее облееденевшее тело но так как товарищ дашкевич чувствует себя превосходно откуда вы это знаете из ваших же собственных слов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 — Опять опыт удивлённый? — спросил я. — Ну, разумеется. Вагнер неожиданно сжал мою руку у локтя. Я вскрикнул. — Больно, я так и думал. У вас болят суставы, когда вы работаете с регенеративным приемником, чувствуете повышение температуры. Ну, открыли радио, но еще совершенно не изучили характер этого зверя. То, что мы знаем о радио, это еще только детский лепет. Наши знания область применения радио расширяются с каждым днем. Вы знаете, что короткими волнами сейчас начали пользоваться врачи для лечения некоторых болезней.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 Не причиняя организму вреда. Вы видели, Дашкевич, как он себя чувствует? По-видимому, хорошо, но он очень усиленно, часто и глубоко дышит, и от него валит такой пар, словно он из жаркой бани выбежал на морозный воздух. Вагнер кивнул головой.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 Вот почему Дашкевич отправился на прогулку голым. Мороз не страшен ему, а обнажённое тело лучше может справиться с кожным дыханием. И, судя по выделяемому Дашкевичем пару, он дышит кожей великолепно, всё в порядке. Не хотите ли последовать примеру Дашкевича? Я могу из вас сделать тёплого парня, человека терма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 «Да, но мне скоро надо сменять Пронина. Я подежурю за вас на радиостанции. Не беспокойтесь, мы с прониным справимся, а вы отправляйтесь за Дашкевичем. Вам нетрудно будет найти его, так как, подобно вам, он не будет выходить из полосы радиоизлучения. Повторяю, Дашкевич, морозный страшен, и ваш друг не простудит, но все же я буду спокойнее, если вы найдете его и приведете домой. Он ушел без оружия. На него могут напасть медведи, их немало шляется в здешних местах. Так по рукам... Через несколько минут я уже стоял в трусиках посреди комнаты. — Как вы себя чувствуете? — спросил Вагнер. — Как будто мое тело начинает наливаться огнем. Ужасно жарко. — Привыкните. Дышите глубже и чаще. Это у вас скоро войдет в привычку. Сердце дайте, послушаю. Пульс сто. Теперь это нормально. Я вам до двухсот его догоню. Уж поистине небу жарко станет. — Ну, марш, отправляйтесь.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 Я сошел на озерный лед, расстелил одеяло, лег и положил руку на лед. Скоро лед начал таять, рука все глубже уходила в лед. Мне пришлось опустить руку почти до плеча, прежде чем пальцы коснулись воды. Проделанный мной одушнее, скоро приплыло множество рыб. Я прямо хватал их руками и поедал сырьем. Никак в жизни я столько не ел. Удивительно, как только мог выдержать мой желудок, и я пил...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 вызывало повышенную жажду. Насытившись и напившись, я пошел дальше, но скоро опять почувствовал голод и жажду, снова принялся за рыбную ловлю, съел двое больше прежнего и выпил чуть ли не пол озера». Я сделался прожорлив, как выхухли, съедающий каждый день столько пищи, сколько весит его тело. Интересно, чем питался дошкевич который должен был обладать таким же чудовищным аппетитом, как и я? дошкевич не имел галоши и одеяла, как мог он ловить рыбу? Однако скоро я заметил яму на берегу и дыру, уже полузамерзшую в озерном льду. Очевидно, осторожный дошкевич расплавлял снег и лед до земли,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 Кругом было пустынно и тихо, только мое шумное дыхание нарушало тишину, как тяжелые вздохи паровоза на одинокой заброшенной степной станции. Ледяная равнина тянулась без конца, а до Шкевича все не было видно, я начал уставать, и мне хотелось спать. Суть по положению луны уже давно наступила полночь, надо было думать о ночлеге, я шел, выбирая подходящее местечко, на севере горизонт потемнел. Оттуда шла туча, и звезды при ее приближении словно падали в огромный черный мешок и исчезали. Вот черный бреден тучи собрал звезды с полнеба и подобрался к луне. Еще немного, и луна оказалась проглоченной темной пастью тучи. Настала тьма. Пошел снег, но, попадая на горячую паровую оболочку, окружавшую меня,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 Наконец снежный буран прекратился, черный бредень тучи начал обратно вытряхивать звезды, скоро выглянула луна. Я оглянулся назад и увидел сверкающую на пушистом снегу ледяную полосу, которая оставила замерзавший позади меня дождь, стекающий с моего тела.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 Я пошел назад и упал в яму, которая находилась посреди пещеры. Дойдя до стен, я обошел вокруг».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 До дыры в потолке не дались, стены, я постучал в стены, они, видимо, были очень толсты, непонятная история. Я сел на землю и начал тереть себе лоб, подо мной не было одеяла, и я чувствовал, как мое тело медленно погружается в таявший подо мной снег. Внезапно я хлопнул себя по голове и расхохотался.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 Горячее дыхание пробило в этом своде дыру, совершенно так же, как в берлоге медведя с осыпанного снегом, я оказался в центре ледяного купола, а теплоты моего тела стенки этого полушария подтаивали внутри и наращивались снаружи инием, в которое превращалась теплота, выходившая из отверстия. Это, однако же, удивительно».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 Я подошел к ледяной стене самостроенного дома и, согнув голову, приложил ко льду темя. От стенки повалил парой на землю потекла вода. Лед быстро таял. Скоро я почувствовал, что голова моя прошла сквозь стенку. Окно было готово. Я крутил головой, расширяя дыру, затем втянул голову назад и посмотрел наружу. Передо мной была все та же снежная и бесконечная равнина, залитая лунным светом. Я повернул голову налево, направо вдруг увидел невдалеке белого медведя. Нет, это медведица с двумя медвежатами. Медведица подняла голову и расширенными ноздрями втягивала пар, выходивший из сделанного мною окна. Теплый мех и толстая шкура, очевидно, не предохраняли медведя от действия направленной короткой радиоволны». От медведица и медвежа отвалил густой пар. Звери испытывали непривычное и, видимо, неприятное чувство жара. Они мотали головой и тыкались носом в снег, поднимались на задние лапы и махали передними, как бы обдувая себя. А потом вдруг валились на землю и начинали кататься в снегу. Медвежа тревели таким густым басом, какого нельзя было ожидать от младенцев их возраста хотя бы и медвежьего происхождения».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 Дело принимало для меня скверный оборот. У Медведица было гораздо больше шансов пообедать мною чем у меня полакомиться медвежатиной. Надо было подумать о бегстве, я подошел к противоположной стене и начал протаивать вторую дыру. Работа моя продвигалась довольно успешно. Но и Медведица не теряла времени даром, она работала уже двумя лапами. Еще немного, и дыра расширится настолько, что Медведица в состоянии будет проникнуть домик, «И тогда конец!» — еще одно усилие, и моя голова вынурнула за стенку. «Теперь надо расширить дыру». Я приложился плечами к ледяной стене. «Готово! Можно вылезать!» Но не успел я и наполовину продвинуться, как невольно вскрикнул и втянулся назад. Передо мною стояла медведица, хитрое животное, поняла мой маневр. Медведица, видя, что я вылезаю из домика, —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 И побежал. Нет, я не бежал. Я летел со скоростью штормового ветра в десять баллов. Луна хорошо освещала мне путь. Я бежал по гладкой ледяной дорожке, оставленной дождем, стекавшим с моего тела во время снежной бури. Однако дорожка скоро кончилась, и я побежал целиной. Я оглянулся назад. Далеко позади двигалась черная точка, а за нею две поменьше. Медведица высвободилась из своего капкана и догоняла меня со своими медвежатами. Теперь шло состязание над скорость... А ставкой была сама жизнь. Успею я добежать до дому, время от времени оглядывался и с ужасом замечал, что преследовавшие меня точки все увеличивались. Скоро я уже мог различить фигуры белой медведицы и ее детенышей. От быстрого бега я задыхался. К тому же я давно не ел, я слаб от голода, но страх придавал мне силы. Я уже приближался к озеру, находившемуся недалеко от нашего дома. Если пересечь небольшой залив...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 Для головы человека не шутка. Я принужден бежать по прямому направлению, но это прямое направление ведет меня через озерный лед. Я оглянулся назад. Пока я остановился и размышлял, медведица успела значительно нагнать меня. Она бежала ровной, переваливающейся иноходью, как будто не быстрой, но очень спорой. Я вновь пустился бежать. Вот и лед. Если бежать очень быстро, он не успеет потаять. Бегу. Твердый лед под моими ступнями превращается в мягкую патоку. Нога уходит в жижу, сотрудняя бег. Несколько раз ноги мои увязали по щиколотку. Хорошо еще, что лед толстый, а медведица приближается. Теперь я бегу почти наравне с медведицей. Вот она обгоняет меня, пересекает прямую линию между мной и домом. Я отрезан... Медведица приближается ко мне. Я бросаю в сторону и кричу, кричу во всю силу легких. Бегу по снегу зигзагами, поднимаясь по склону холма, на котором стоит наш дом, медведица бежит за мной. Я принужден отклониться от прямого пути. Жгучий холод схватывает раскаленными щипцами мое тело, но я бегу, бегу задыхаясь, стуча зубами и дрожа всем телом. Я слышу за собой тяжелые шаги медведица. Еще одно усилие. Бррр, как холодно в нескольких шагах от дома. Я попадаю в горячую.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 потому что я слышу словно сквозь сон голоса профессора Вагнера и дошкевича который, наверное, вернулся раньше меня. Такого рода заболевание, конечно, не может быть вызвано действием коротких радиов, он говорит профессор. Товарищ Рубцов простудился. Ого! Сорок и три десятых.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 недавно прибывшего с новой земли ответ от профессора вагнера по поводу этого рассказа еще не получено